Глава 7. Беспрецедентный скандал в Шереметьево-2. Сегодня ночью между двумя группами туристов из Нью-Йорка вспыхнула ссора, переросшая в массовую потасовку прямо в зоне пограничного контроля. По сведениям полиции в драке приняло участие не менее 8 человек, один из которых погиб, все остальные хулиганы задержаны. Интерфакс. Что произошло в аэропорту? стремительный бой, в котором принимали участие наемники Кортеса, завершился самым неожиданным образом. Яна, боевые способности которой высоко оценивает даже князь Темного Двора, попал в московскую обитель с серьезными ранениями. А сами наемники, по слухам, едва унесли ноги от... И вот тут всплывает самый интересный вопрос. Кто сумел потрепать лучшую команду тайного города? Тигратком? Спортивный комплекс Олимпийский, Москва, Олимпийский проспект. 8 сентября, воскресенье, 12.00 Открытие финального дня турнира прошло соответствующий случай помпой. Феерический кардебалет, торжественные гимны в исполнении духового оркестра и, разумеется, почетные гости, для которых была выделена целая ложа. Последний бой почтили присутствием Франц де Гир, великий магистр ордена, и королева Всеслава, правительница Великого дома Людь. Внутреннее пространство комплекса сверкало, переливалось, вспыхивало разноцветными огнями, а масса горожан, облаченных в традиционное деяние своих семей, только добавляла картине дополнительные краски. На громадных экранах демонстрировали короткие ролики участников финала. Вот Муба, обезоруживающий рыцаря командора войны Дебека в последнем бою Кубка дуэлей. Лунатик, рассекающий на чудовищных размеров голема. Снова Муба, блистательная победа его команды над зелеными ведьмами. Концы умело разжигали ажиотаж, и многочисленные букмекеры едва успевали принимать от публики ставки. Лунатик против мубы, победитель Кубка Големов против обладателя Кубка Дуэлей и Кубка Пяти Мечей. Для первого – обычный бой, для второго – главная схватка жизни, возможность навсегда вписать свое имя в историю тайного города. Явного фаворита не было, Лунатик силен, но убедительные выступления Хвана сделала букмекеров осторожными. И на информационном табло – редчайший случай для финала – горели сухие цифры. 50 на 50. По традиции турнира, воины вышли на последний бой из разных концов зала, но одновременно, чтобы оказаться на ринге вместе. Долговязая фигура лунатика, каланчуя выросла над публикой, поблескивая черной сталью доспехов и оружия. Внушительные герданы покоились на плечах голема. Лысая голова безмятежно покачивалась так к движению, но следующий за ним мастер Барага был мрачен больше обыкновенного. А уж когда он увидел мубу, то скривился так, словно проглотил лимон. Хван выскочил на ринг, облаченный лишь на бедренную повязку, держа в руках один единственный меч, и гордо встал в центре, не сводя глаз с массивной фигуры лунатика. «Я готов!» Гуго де маршал-распорядитель турнира, перевел взгляд на голема. «Мы готовы!» — подтвердил мастер Барага. Де Лаэрт молча покинул ринг, и в тишине комплекса громко прозвучал голос великого магистра. «Пусть начинают!» Давид против Голиафа. «Но этот Давид уже заработал себе репутацию великолепного воина» погубить которую поражение было не в силах. Участник финала, лично выбивший из игры главных конкурентов. Признание и слава были обеспечены Хвану до конца жизни. Но что они значили по сравнению с титулом абсолютного чемпиона? Рассказы о славных победах, завершающиеся невнятным. А потом я встретился с Лунатиком. Нет, оступиться сейчас, когда до величайшей победы всего шаг было невозможно. Ему бы понял, что уйдет с ринга только победителем. Или как Борис. Он элегантно увернулся от тяжелого гердана и неуловимым быстрым движением оказался за спиной лунатика. Блестящий фин, способный принести победу в бою с менее сильным соперником. Но голем подтвердил репутацию стремительного бойца, и меч четырехрукого со звоном ударился в подставленную булаву. Бога, не сомневаюсь, что у тебя важная информация, но пойми правильно, я крайне занят гуго изо всех сил старался быть вежливым с одним из помощников комиссара Темного двора. Он даже нашел возможность ответить ему, хотя все внимание маршала-распорядителя было приковано к рингу. «Давайте поговорим после боя». «Совершенно невозможно», — с невозмутимой настойчивостью ответил Нав. «Сантьяго сказал, что я должен передать вам информацию немедленно». Свободолюбивые обитатели Темного двора не славились дотошной исполнительностью гвардейцев Ордена но приказы князя и комиссара исполняли молниеносно и беспрекословно. И если Сантьяго сказал «немедленно», можно было не сомневаться, что Бога не остановится ни перед чем, чтобы как можно быстрее донести до Гуга слова комиссара. Выяснять, перед чем именно он не остановится, маршал Распредетель не собирался. В темном дворе только Сантьяго славился изысканными манерами. Остальные же культивировали непредсказуемость. И что взбредет в голову взбешенному Наву, можно было только догадываться. «Я слушаю», — буркнул Гуга. Бога удовлетворенно улыбнулся. «Комиссар хочет...» Что мог противопоставить грозному противнику муба? Силу? Он видел, чем закончился бой Бориса фондората «Скорость?» Лунатик уже доказал, что не зря считается самым быстрым големом в истории. «Ловкость?» «Да, возможно. Инерция массивного создания была весьма ощутима. И только это оставляло Хвану надежду на успех. Ловкость и хитрость». Воин против куклы. Четырех руки бабочкой порхал вокруг лунатика, тщательно избегая прямого столкновения. Уклоны, финты, уходы. Муба опережал голема на доли секунды. Опережал, но этих мгновений не хватало, чтобы нанести удар. Лунатик искусно защищался и вновь бросался в атаку, заставляя хвана кружить по рингу. Зрители не свистели. Да, выбранную мубой тактику нельзя было назвать смелой. Но на кону стоял молот трех драконов, титул абсолютного чемпиона. И претендент имел право вести бой так, как считал нужным. Зрители это понимали. Но понимали они и то, что взять Лунатика из измором невозможно. Запас прочности Голема колоссален, и он будет бегать за Хваном до тех пор, пока у Четырехрукова будут оставаться силы, а потом выбросит его с ринга. Или убьет. И зрители не свистели. Очередной выпад Лунатика заставил Муба отступить в угол. Секундная потеря бдительности стоила Хвану оперативного простора, чем молниеносно воспользовался Голем, перекрывший четырехрукому дорогу в центр ринга. Развязка. Зрители вскочили на ноги. Подобный эпизод уже был, и всех интересовал один вопрос. Сдастся ли Муба открыто, или, избегая позора, предпочтет нырнуть в портал? Тяжелые герданы со свистом рассекли воздух, но в тот момент, когда их шипы были готовы размозжить голову Хвана, четырех руки прыгнул. Взвился в воздух от судорожный выдох зала. Казалось, что Мубе не уйти от герданов, но Хван проскользнул между ними, ослепив публику блеском клинка и, извернувшись в воздухе, приземлился за спиной лунатика. Бой окончен, объявил Гуга, с легкостью перекрыв шум толпы. Как? Мастер Барага угрюмо покачал головой, но, перепрыгнув через ограждение Ринга, первым пожал Хавану руку. Поздравляю, чемпион! Спасибо, что не стал его убивать. Муба гордо вскинул вверх меч. Лунатик медленно обернулся, и зрители ахнули. Лицо Голема крест-накрест перечертили две неглубокие раны. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Мещанская. 8 сентября, воскресенье, 12.14. Визит азиата выбил колдовщика из графика. В инструкции было четко сказано, что он должен покинуть квартиру Зины до полудня. Но непредвиденная задержка спутала все планы. «Впрочем, на то они и планы, чтобы их нарушать», — усмехнулся убийца, глядя на часы. «Не мог же я уйти, не выполнив заказ». Он осторожно переступил через лежащую на кухне женщину и замер. В коридоре послышался шум, голоса, и входная дверь широко распахнулась. «Зина! Зина!» Олеся стремительно ворвалась в квартиру подруги. «Опасность!» Королевский ястреб зацарапал когтями по лопатке Артема. Едва прикрытая входная дверь уже предупредила наемника, что у госпожи Буйновой большие проблемы. Анавский эскиз уточнил. Источник этих проблем все еще в квартире и готов к бою. К сожалению, остановить Олесю Артем не смог, а потому тенью скользнул следом за ней. «Зина! Что?» «Артем!» — крик захлебнулся, и наемник одним прыжком ворвался на кухню. Олеся, отчаянно вцепившаяся в правую руку невысокого лысого крепыша, изо всех сил старалась отвести в сторону ствол зажатого в ней пистолета. Зина лежала на полу, а вокруг ее головы растекалась лужа крови. «Сука!» — увидевшему Артема крепышу удалось отбросить Олесю в угол. С невероятной для своей комплекции и резвостью он развернулся к наемнику и резко выбросил вперед руку. Как убедился молодой человек, плотная комплекция противника объяснялась отнюдь не жиром. По крайней мере, в скуле, принявший на себя мощный встречный удар, что-то подозрительно хрустнуло, и перед глазами наемника поплыли причудливые круги. Артем покачнулся, тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться, и с трудом проскрипел. «Здоров ты, мужик!» «Был!» Кладовщик выронил пистолет и медленно осел на пол. Его губы шевельнулись. «Что ты говоришь?» Артем присел на корточки и медленно вытер нож о дешевую курточку убийцы. В голове все еще шумело, но движения наемника были аккуратны и точны. Свой удар он нанес одновременно с кладовщиком. Но в отличие от крепыша, не кулаком. «Жить тебе осталось. Чуть-чуть», — негромко произнес Артем, убирая черный клинок. «Облегчи душу. Скажи, кто тебя нанял». «Сука!» — едва слышно повторил убийца, и его голова с глухим стуком упала на пол. «Таких в Москве много». Буркнул Артем, потирая щеку. Скула страшно ныла. Олеся сидела у стены, не сводя стекленевших глаз с бездыханной подруги. По щекам женщины текли слезы, губы беззвучно шевелились, а пальцы нервно сжимали подол юбки. В шоке. Наемнику не требовалось консультации врача, чтобы понять, в каком состоянии находится Олеся. Надеюсь, истерики не последует Артем обыскал колдовщика, просмотрел бумажник, мобильный телефон, бросил все это на тело и поднялся на ноги. В памяти телефона номеров нет, все последние звонки стерты, документов нет, никаких зацепок. Убийца явно со стороны, не из темного города. А если его нанял маг, он мог прикинуться кем угодно. Тупик. «Прости меня, прости меня, прости меня». Олеся стала равномерно покачиваться, и глухой ее шепот напоминал заклинание или молитву. «Зиночка, прости меня». «Это может продолжаться долго». Артем присел перед женщиной на корточке, ласково взял ее за подбородок, поднял лицо и заглянул в невидящие, полные слез глаза. «Олеся, ты меня слышишь?» «Прости меня, прости!» Наемник поджал губы и жестко, очень жестко отвесил женщину по щечину. Голова Олеси мотнулась в сторону. «Ты меня слышишь?» В ореховых глазах мелькнул страх, затем ярость. Хоть какие-то осмысленные чувства. «Ты меня слышишь?» Он ее убил. Тихо, но твердо произнесла женщина. Кто он? Я не ожидала, что он станет убивать. Я не ожидала. Господи, прости меня, Зина, прости. Теперь уже ничего не изменишь. Артем осторожно взял Олесю за руку, заставил подняться и крепко прижал к себе. Она ведь ничего не знала, всхлипнула женщина. За что? Пора все рассказать, негромко произнес наемник. Олеся чуть отстранилась, посмотрела в глаза Артема и кивнула. Едем Расскажи По дороге Едем